Глава двадцать девятая. Тая. «Ахмат, ты свободен. пар закончится около двух, но я еще зайду в библиотеку. В общем, позвоню тебе, когда нужно будет меня забрать». «Конечно, Таисия Маратовна. Слава Аллаху, этот бугай не таскается за мной по пятам. В универском кафе покупаю кофе и сэндвич с курицей. Лучше буду питаться тут, чем дома. Не хочу есть из рук Татьяны». От Батыра ничего. Волнует ли это меня? Я совру, если скажу, что нет. Конечно, волнует. Но первый шаг я сделала вчера, второй шаг в этой ситуации уже бессмысленен. «О, Таюшка, привет!» Ко мне подходит Настя, наша староста, и чмокает меня в щеку. «Привет, Настя!» Проглатываю кусок, запиваю его кофе. «Позавтракать не успела, да?» — Понимающе спрашивает девушка. «Ага». Не рассказывать же ей истинные причины. Да, я тебя понимаю. Сама сегодня еле-еле поднялась с кровати. Если бы соседка по комнате не врубила фен, наверное, проспала бы первую пару. Бутерброд в себя засовывала уже на бегу. Настя приезжая живет в общежитии с девочкой из другого потока. Таюш, а ты чего такая загорелая? На море была? Мне неловко рассказывать о том, что летом я отдыхала на Мальдивах потому что знаю, для некоторых это что-то из области фантастики, поэтому с этим тоже не вдаюсь в подробности. «Да, ездили с мужем на несколько дней», — отвечаю обтекаемо. «С мужем?» — Настя округляет глаза. «Ох, черт, никто же не знает». «Да», — отвечаю немного нервничая и начинаю тараторить. «У меня, кстати, фамилия теперь другая. Я взяла документы, хочу сегодня зайти к секретарю и оставить их, чтобы поменяли во всех документах и ведомостях. «Вот это да, Таюш! А как так вышло? Я и не знала, что ты встречалась с кем-то». Момент, что замуж должна была выйти, моя сестра опускаю. Мне кажется, у Насти волосы на голове зашевелятся от этой информации. «Мы не встречались, Настя», — пожимаю плечи. «У нас... так бывает, понимаешь? Родители подбирают мужа и жену. Ну вот». Староста краснеет и начинает озираться по сторонам. Да, извини, просто это все очень далеко от моего понимания. Я знаю, улыбаюсь ей. Так и что? Настя мнется. Муж хороший у тебя? Хороший, отвечаю тут же. Но это здорово. Ладно, побежали на пары. Недоеденный сэндвич отправляется в урну, кофе позволяет брать с собой, что я и делаю. Начинается активный учебный день. После первой пары мне становится нехорошо, и я в перерыве сбегаю в туалет. Мутит. Разглядываю себя в зеркале. Кожа бледная, губы сухие, голова кружится. О, вот, Аюш, и ты тут. Настя заходит в туалет. В этот момент я все таки срываюсь в кабинку, где меня выворачивает несколько раз. Когда я выхожу, Настя смотрит на меня с сочувствием. Протягивает маленькую бутылку воды. Держи, она закрыта. Спасибо, принимаю с благодарностью. Полощу рот, брызгаю на щеке холодной водой. Итак, вот мы здесь. Что дальше, тая? Надо же, и когда сэндвич испортится, успел. Сегодня же первый день. Настя, это не сэндвич, поднимаю на нее взгляд. О, ох ты ж! Открывает и закрывает рот. Э, поздравляю. Спасибо, тихо отвечаю. Настя неловко переминается с ноги на ногу. Я могу тебе чем-то помочь? Нет. Чем уж тут поможешь? Когда сиживаю пары, сама не знаю. Как только заканчивается последнее, бегу в аптеку и за наличку покупаю тест на беременность. Возвращаюсь в университет, иду в туалет. Закрываюсь в кабинке, принимаюсь читать инструкцию и понимаю, что сделать сейчас тест не получится. Выкидываю коробку, решая сделать тест завтра утром. Тем более, что так будет правильней. Иду в библиотеку, хотя ее посещение уже не имеет никакого смысла. Я дезориентирована, и чего уж греха таить. Напугана. В здании библиотеки тупо отсиживаюсь, потом пишу сообщение Ахмеду. Прошу его забрать меня. От Батыра тишина. Через двадцать минут выхожу на улицу, направляюсь к университетской парковке. Глазами выискиваю машину водителя, но нахожу другую. «Здравствуй, Тая», — произносит спокойно Батыр. Подхожу близко, сглатываю нервный ком. Привет, Батыр. Почему ты приехал? Пожалуйста, скажи, что скучал. Что понял произошедшее и веришь в нас. Что сделаешь все возможное, чтобы у нас дальше было все хорошо. Захотелось встретить тебя. Протягивает руку и убирает прядь волос, заправляет ее за ухо. Прикрываю глаза от облегчения. От того, как хорошо становится из-за этого легкого касания. Непроизвольно делаю шаг вперед. И Батыр тут же подхватывает меня. Прижимает к себе так сильно, что даже от земли отрывает. Счастливо смеюсь ему в шею, оплетаю руками плечи. Я скучал, Тай, говорит тихо. И я, батыр. Трусь носом у него, хлюпую носом. Ты чего? опускает меня заглядывает в глаза. Это я от счастья, отвечаю сдавленно. От счастья это хорошо, кивает, тоже улыбаясь. Поехали поужинаем, Тай. В ресторан? Да. С удовольствием, лишь бы не домой.